Глава двадцать четвертая. Хищник хищника поймет. Илус Демор — Демоненок, вот просто скажи мне, ты идиот? Почему ты все время пытаешься сдохнуть? Сквозь зубы, стараясь не шуметь, распылялась Виола. — У тебя что, дырка в голове, и там постоянно гуляет сквозняк? «Хотя чего, я спрашиваю, это и так все знают?» «Виола, ты чего так занервничала?» С непониманием спросил я, хотя уже начал догадываться, почему вампирша, увидев меня, всех подняла по тревоге. По ее команде обе боевые тройки взяли нас в кольцо и усиленно пытались разглядеть в близлежащих зарослях опасность. «Это же просто котенок!» Глядя на пушистый комок у меня на руках, но уже совсем неуверенным тоном констатировал я. илос это детеныш Риксы, и мамка с папкой сейчас наверняка придут за ним», дал пояснение рядом стоявший Иргард и, с сожалением вздохнув, пожаловался. «Мы две декады искали ее в лесах с бывшим коллегой, а ты отошел от леди и приносишь детеныша опаснейшего хищника в этих лесах». «Мля...» «Я подумал, что это просто кот. И что делать?» «Дырку себе в голове заткни чем-нибудь!» Зло прошипело вампирша. «Иди, отпусти его! Может, еще не поздно!» «Поздно!» — сказал Эргард, глядя куда-то в сторону. «Упс! Вечно я во что-то вляпываюсь, а все так удачно начиналось!» Когда я очнулся, после общения с оригатом все мои раны, полученные после срабатывания защиты тайника, зажили. В руке я обнаружил шкатулку, которую подарил Бог, и незаметно сунул ее под подушку. Юми, увидев, что я очнулся, тут же, не сказав ни слова, убежал докладывать начальству. Пока его не было, я перепрятал шкатулку и покрутил перевязь от клинков в руках, которые так и остались в лесу. Когда он вернулся, то сообщил, что Лугат всем нашим приказал через час явиться на совещание. Честно говоря, единственное, о чем сейчас я мог думать, так это как и чем набить живот. Жрать хотелось, ну, очень сильно. И Юмий проводил меня в местную трапезную. По дороге все попадавшиеся вампиры из клана «Несущий смерть» смотрели на меня с недетской настороженностью. Хотя это неудивительно. после моей выходки с их лордом и его кабинетом. Пока я обгрызал окорок какого-то животного, Юми меня вводил в курс дела, рассказывая о событиях, произошедших с момента моей отключки. Но я его слушал краем уха, все мысли вертелись вокруг меня и Виолы. Я пока не знал, что делать и как сообщить вампирше, что она вдруг неожиданно вышла замуж. «Да это вообще капец какой-то!» я отложил этот вопрос на потом. Когда мы зашли в новый кабинет Лугата, все уже собрались и ждали только нас. Я уселся в свободное кресло и поинтересовался. ну что у нас сегодня на повестке дня? Все молчали и пялились на меня, как будто я из могилы вылез. На виолу я старался не смотреть, не знаю почему, но я испытывал перед ней чувство вины. Может, она мечтала выйти замуж за какого-нибудь прекрасного принца? а получила у мужья малолетку, у которого временами еще и дружба с головой не ладится. — Илвус, прекращай кривляться! — начал отчитывать меня Лугат. — Ты в курсе, что, вскрыв таким образом тайник, ты чуть не угробил кучу народу, в том числе и Ергарта с Умартом? — Лорд сразу начал с козырей, и мне реально стало стыдно. Они ведь действительно могли погибнуть. Я тут же опустил глаза и начал взглядом сверлить пол. При всех извиняться я не собирался и решил, что потом наедине с каждым поговорю. «Вижу, что осознал». «Ладно, это дело прошлое, и хвала богам, что все живы», — выручил меня лорд и задал вопрос, ну или скорее потребовал то, чего я ну никак не ожидал. «Илвус». Здесь и сейчас ты расскажешь, что происходит на самом деле. В этом помещении все те, кто рисковал жизнью вместе с тобой. Ты должен сам решить, кто должен услышать эту информацию, а кто сейчас покинет кабинет. Все предупреждены, что любой из нас, названный тобой, должен встать и уйти. При этом с его стороны не должно быть ни претензий, ни обид. С этим согласились все. «Слишком много накопилось вопросов, так что объясниться тебе придется». «О, как! Ну, Лугад, ну, про Пранейра. Он меня просто загнал в угол. Если я сейчас всех под хвост с демоном пошлю, то как бы выскажу мнение, мол, ребята, вы все зря прикрывали мне спины рисковали жизнями, и мне на вас плевать». «Ну, такую подставу я обязательно еще припомню этому хитрожопому кровопийце. В принципе, здесь можно доверять всем, кроме Иргарта. Он темная лошадка, и про него мы ничего не знаем. Волчица признала меня своим лидером, это мне сообщил Юмей. Но пока я не успел проанализировать эту информацию, но с детьми ей все равно деваться некуда, так что ей можно довериться». Иргард, расскажи, что ты вообще делал на землях, принадлежащих вампирам? Начал я издалека. Мы с тем магом, которого ты убил таким необычным способом, хотели поймать Риксу, не задумываясь, ответил он. Этот хищник водится только в лесах вампиров. Труп этого животного очень ценится магами и стоит кругленькую сумму. Про живой экземпляр я вообще молчу. Скажем так, Мы просто хотели заработать. Но нарвались на патруль клыкастых, у которых оказались хорошие антимагические амулеты, и скрыться не получилось. Что ж, буду с тобой откровенен, — начал я. Доверять тебе у нас пока нет оснований. Той же волчице просто некуда деваться, и мы дадим ей кров и защиту клана. Вне этих стен она не проживет и цикла. Я посмотрел прямо в глаза угольку, она не отвела взгляд. и кивнула полностью, подтверждая мою власть. То, что ты здесь услышишь, навсегда изменит твою жизнь, но только при условии, что ты дашь лично мне клятву на магии крови. Взамен ты получишь защиту клана и будешь подчиняться только мне или лидеру клана. Также получишь полную задницу проблем, неспокойную жизнь и шанс сдохнуть в ближайшем будущем. Как ты уже успел убедиться, что рядом с нами спокойствия можно не ждать. От себя скажу, что мне нужен друг и соратник, а клятва на крови — это лишь осторожность с моей стороны. Пользоваться этой властью я не собираюсь, лишь в крайнем случае, например, если ты вздумаешь предать меня и моих товарищей. В ином случае ты прямо сейчас можешь покинуть замок, все необходимое в дорогу тебе предоставят. Решай сейчас». Клятва на магии крови — это было фактически рабство. Дающий ее не мог никаким образом причинить вред тому, кому поклялся. Также клянущийся будет даже против своей воли выполнять приказы, иначе его кровь просто вскипит, как молоко на плите. Таким образом это действует на самом деле, я не имел никакого понятия. Все это я вычитал в одной из книг. «Но мне нужен был надежный человек, который хорошо знает империю, так как я давно решил отправиться туда и попробовать поступить в Академию магии». Иргард подходил на эту роль идеально, а то, что он не сволочь в своих поступках, доказывало то, что он отказался убивать по прихоти вампиров, а выбрал смерть в камере. Маг задумался. и его никто не торопил, все прекрасно понимали, насколько это серьезное решение. Лично я не надеялся, что он согласится, кто в здравом уме пойдет на такое. И, к удивлению всех присутствующих, он сказал «Согласен». Глаза всех очередной раз просто округлились. «Что ж, видимо, в нашей неадекватной компании пополнение. Поздравляю, клятву дашь позже». «И, кстати, ты обязательно об этом пожалеешь после услышанного здесь», — с улыбкой пообещал я. Обдумав это, теперь все замолчали и уставились на меня в ожидании повествования. «Ну что ж, хотели правды ну так получай, деревня, трактор». Я обвел всех взглядом, останавливаясь на каждом в отдельности, кроме виолы, и решил начать с главного. «Я родственник бога Орегата, во мне есть частичка его силы, и я из другого мира. Он перенес меня сюда, вернее, не он, а один высший демон по его просьбе, который прицепил ко мне демоническую сущность. Так что кто я теперь, я сам не знаю». Реакция на мои слова была у всех разная. Лугат воспринял спокойно, но этот давно меня просчитал или подозревал. Виола ехидно оскалилась, но этого стоило ожидать. Опять какой-нибудь маньячный план родился в ее двинутой голове, но с ней вообще отдельная тема. И я все так же избегал ее прямого взгляда. Уголек прямо лучилась удовольствием. Наверняка радовалась тому, что сделала правильный выбор и не прогадала, еще бы. Аж полубог-полудемон. У Март с Юмием сидели с открытыми ртами, выпучивая глаза. А Иргард присвистнув и не знал, то ли ему радоваться этой новости, то ли попробовать сбежать. Ведь только теперь до него дошло, в какую задницу он попал. А я его честно предупреждал. Но теперь, после того, как он узнал обо мне правду, у него без вариантов. Только с нами. Или в могилу. Кстати, Иргард, насколько мне известно, если ты титулованный маг, что у тебя должна быть приставка к имени, — поинтересовался я. Маг поднялся и представился. «Иргард, Денарин, к вашим услугам». «Потом я им рассказал про то, что моей смерти хочет темный князь Тарант, а, возможно, не только он, и как я убил Хронта и выпил его душу. Этот факт я тоже не собирался утаивать, пусть знают. Этим все равно их было не напугать». «Вампир и так поклоняется еще более сомнительным сущностям, чем я». Потом отвечал на множество вопросов, но не на все. Например, как получилось, что Орегат стал моим родственником, и кто моя мать? И сколько мне лет на самом деле? Ну и так далее. Незачем им знать мое прошлое. «Илус, а какие у тебя вообще планы на будущее?» — спросила Виола, и почему-то от этого вопроса по спине пробежал холодок. «Так и хотелось сказать, что в моих планах стать трупом, потому что когда ты узнаешь про то, что случайно вышла замуж, то обязательно прирежешь своего муженька». Но, естественно, ответ дал другой. В планах отправиться в Эрдоганию и попробовать поступить в Академию магии. Лугат, услышав это, сообщил, чтобы я даже не мечтал об этом, и демона лысого он позволит мне покинуть землю вампиров». «Ну, тут я уступать не собирался. Сидеть в замке под присмотром клыкастых я больше не собирался, надо было развиваться дальше. А тут даже попробовать магичить не дают». Завязался нешуточный спор с бранью и отборным матом в мою сторону. Остальные молчали и наверняка мысленно делали ставки на победителя в этой словесной баталии. Когда у Лугата кончились аргументы, он, встав из-за стола, пообещал мне прямо сейчас же сломать ноги, но точку в споре поставил и Виола. «Дядя, ты его прекрасно знаешь. Если он что-то вбил в свою бестолковку, то обязательно этого добьется. Все равно же сбежит. А если каждый день ему ломать конечности, чтобы не удрал, так он тогда вообще ничему не научится. Я отправлюсь с ним, пригляжу и, по возможности, продолжу тренировки». Лорд уселся обратно и задумался. Но здравый смысл все же победил. «Хорошо. Виола, поедешь с ним и не давай ему делать глупости. Иргард, ты тоже отвечаешь за него головой». Видя, что Март с Юмием тоже хотят вставить слово и напроситься с нами, я их осадил. «Вы остаетесь здесь. Скоро совет старейшин, и вы будете вместе с угольком в качестве телохранителей у лорда». юус «До обращения в вампира я тоже жил в империи, хоть это и было давненько, но вряд ли там многое изменилось, так что мои знания могут пригодиться. До обращения я ведь был человеком, привел весомый довод у Март и опять изобразил физиономию бездомного и голодного щеночка». «Усть едет с вами», — сказал Лугат. — Я сразу отправил Клаусу птицу с сообщением и думаю, что его бойцы скоро будут здесь, так что охраны вполне хватит. Умарт прямо засиял, а Юми, наоборот, обиделся и насупился, как ребенок. — Ну, вот и решили, и, надеюсь, все понимают, что вся информация не должна уйти дальше этих стен, — подвел итог нашего маленького совещания Лугат. «А теперь все. Идите и готовьтесь к отъезду. Насчет оружейки я дам необходимое распоряжение. А то наслышан, как вы в прошлый раз приборахлились Обычно моему гоблину зубы выбивают, а тут пообещали вставить». И ведь ляпнув это, лорд специально уставился на меня. «Все остальные, естественно, тоже, в надежде услышать эту историю». «Ну, я все стрелки перевел на Умарта, мол, он в курсе, и подробности выпытывайте у него или у Валькирии». Позже Лугат настоял, что до столицы Империи нас сопроводят еще две боевые тройки из клана несущие Смерть, а потом они вернутся. Утром следующего дня мы выехали из замка в сторону Империи. Иргард Денарин «Я не ожидал, что мальчишка мне предложит дать клятву на крови. Это фактически означает, что я стану его рабом. И любой невыполненный мною его приказ просто поднимет температуру моей крови до состояния кипения. Но я пообщался с его товарищами. Любой из них, не задумываясь, отдал бы за него жизнь». А Виола вообще только ищет повод, кому за него глотку перерезать. И это отношение к парню о многом говорит. Сидя в камере, я и так приготовился к смерти, а тут неожиданное освобождение. В авантюру с риксы Риксой я влез из-за больших долгов, и возвращаться мне некуда. В любом городе империи мои кредиторы меня найдут, и хорошо, если просто убьют. А то ведь могут помучить а потом продать в рабство в какое-нибудь королевство, где оно узаконено. Ай, была не была, с этими ребятами точно скучать не придется. Наслушался уже истории от Умарта, но про мои долги надо парня предупредить. Согласен, решился я. А когда он сообщил, что он родственник Бога Удачи, и в нем помимо этого еще и сущность демона присутствует... А вот тут я окончательно понял, что моя жизнь будет короткой, но очень интересной. Достаточно одного факта, что мальчишка поссорился с князем ночи. Я вдруг осознал, что до этого момента мое существование не имело никакого смысла. И сейчас меня сделали маленькой частичкой чего-то очень грандиозного. Боги просто так ничего не делают. и парня забросили в наш мир с какой-то целью, и я буду непосредственным участником этих событий. Мною овладел какой-то нездоровый азарт, и настроение резко улучшилось. Ритуал клятвы на крови проводил Лугат, но перед этим я отозвал парня в сторонку и сообщил о моей проблеме с кредиторами. На что он ответил. — Не ссы кипятком, мы своих не бросаем! Потом подробнее расскажешь, и решим проблему. Сам ритуал был несложным. Мы накапали в емкость моей с крови. Лугак ее перемешал. Макнул в эту жидкость палец и нарисовал на мне три руны. Одну на лбу и две на плечах. Потом дал мне листок с нужными словами. После того, как я их произнес, выпил остатки крови и потерял сознание. Очнулся только к утру, перед самым выездом. Из-за меня уже хотели откладывать поездку, но все были собраны и отправились в путь. Все мои недочеты после применения амулета исцеления Лугатом исчезли. От ожогов не осталось и следа, даже волосы отросли. Оказалось, что Илвус забрал амулет второго круга у лорда и использовал на мне. Поинтересовался, зачем он это сделал, ведь такой амулет стоил не одну тысячу золотом. Парень объяснил, что я пострадал из-за него, и этим он компенсировал нанесенный ущерб. И вообще, своим внешним видом не стоит привлекать лишнее внимание в городах Империи. В дороге я все пытался понять и ощутить какие-нибудь изменения после принесения клятвы, но чувствовал себя так же, как обычно. На первом же ночном привале Илвус пошел в кусты по нужде, а когда возвращался... Я увидел детеныша Рикса у него на руках. Я, конечно, обалдел, но сообразил и сразу сообщил Валькирии, возившейся рядом с продуктами. Она даже поворачиваться не стала, а сразу подняла всех по тревоге и приказала всем замкнуть круг вокруг него. Пока они обменивались любезностями, я заметил, как справа от нас вышел здоровенный хищник, и, скорее всего, это был самец. так как позади него из кустов вышла еще одна рикса, но меньших размеров. Пока вампирша материлась, как пьяный матрос в портовом кабаке, я поставил их в известность. Поздно. Самое плохое в этой ситуации было то, что амулетов против ментальных способностей этих хищников никто не взял. Мы же не планировали долгую прогулку по лесу, и шанс на дороге встретиться с этой киской был минимальный. Но, видимо, не зря в парне есть частичка силы бога удачи. Вот нам и повезло, и сейчас вполне можем стать ужином этих милых кошечек. Я приготовил заклинание «Воздушное лезвие», но воспользоваться не успел. риксы ударили первое. Они воспользовались ментальными способностями и обездвижили весь наш отряд, словно кто-то влез в мозг и дал команду замереть. Все так и стояли в позе, в которой находились в момент ментального удара от хищников. Я мог только крутить глазами. Илвус остался вне поля моего зрения, но вдруг я услышал его голос. «Ой, ты чё кусаешься? Блин, ты мне палец прокусил!» Ментальное воздействие на него не подействовало. Может, он оказался поумнее нас и прихватил амулет Потом парень вышел из-за моей спины и аккуратно положил детеныша на траву. Папашка молодого хищника зарычал, а мамка оскалилась и чуть подалась вперед. Илус, выставив ладони, начал потихоньку отходить назад со словами. «Киса, киса, хорошая киса!» Котенку, видимо, понравилось кусать его за пальцы, он, смешно путаясь в притоптанной траве, решил догнать свою жертву. Илус, отступая и поравнявшись с ближайшим обездвиженным вампиром, решил дальше не пятиться и остановился. А мелкий Рикс, все-таки проявив упорство, догнал его и начал, играя, нападать и царапать его обувку. У его папашки шерсть стала дыбом, и он, пригнув голову мелкими шагами, начал приближаться к парню. Моё положение головы позволяло видеть его только боковым зрением. и у меня были все шансы заработать косоглазие из-за попытки увидеть мальчишку. Хищник приближался к нему, и было видно по его поведению, что осталось пара ударов сердца до броска. Но вдруг раздалось рычание, издать которое человек просто не способен физически, а самец Рикса остановился и даже сделал пару шагов назад. Илвус принял свою боевую трансформу, хотя, в принципе... Его внешний вид не сильно поменялся, кроме выросших когтей, но даже я, стоя в стороне, каким-то внутренним чутьем ощущал опасность, исходившую от него. Он взял котенка в ладони, не обращая внимания на двух очень опасных хищников поблизости, с интересом рассматривал этот комок шерсти. Риксы, наверняка осознав, что противник им не по зубам и не зная, как себя вести, стояли в растерянности. Ситуацию изменил сам Илвус, он приблизился к хищникам, чего те попятились, но, видя своего детеныша, в его ладони остановились и снова зарычали, решив драться за свое потомство до конца. Парень остановился в локтях в шести от самца Рихсы, присел, протянул руку и отпустил котенка. Тот, в свою очередь, в быстром темпе испуганно начал пробираться к матери. Илвус же, негромко порыкивая, все так же сидя на корточках. Снял какой-то амулет с шеи, посмотрел в глаза хищника. В этот же миг ментальное действие на весь отряд исчезло, и все получили свободу движения. Но никто, в том числе и я, не решались на какие-либо действия. Все завороженно смотрели на эту необычную картину и потирали затекшие мышцы. Лишь виола выхватила клинки и приготовилась броситься на помощь парню. А тот тем временем, перерыкиваясь вместе с Риксом, Смотрели друг другу в глаза. Самка, прижав уши и зажав свое дитя в пасти, утащила того в заросли леса. Через какое-то непродолжительное время илус как ни в чем не бывало, встал и повернулся к нам. А хищник просто прыгнул в сторону леса и исчез в нем. «Таможня дает добро», — информировал нас Илвус и спрятал свою вторую сущность. «Можно спокойно отдыхать, а завтра двигаться дальше». не опасаясь нападения кошечек. «Ты разговаривал с ним?» Опустив клинки, поинтересовалась Виола. «Ну да, вполне нормальные ребята. Правда, они хотели вами полакомиться, но я убедил, что вы невкусные, а ты из-за вредности еще и горьковатая на вкус». «Темные боги! За что вы меня наказываете, связав с этим недоразумением?» Посмотрев в небо, пожаловалась вампирша. и моего взгляда не укрылось как напрягся Илвус, услышав ее слова. Этих разумных точно связывает что-то большее, чем они хотят показать окружающим. И ничего я не горькая. Обидчиво пробурчала себе под нос вампирша, думая, что ее никто не расслышал, и пошла заниматься ужином. Я даже не мог подумать, что Рикса разумная, да что я. Они в принципе считались просто хищниками, но со способностью к ментальному удару. Да в нашем мире уйма хищников с предрасположенностью к магии. Надо завтра в дороге обязательно узнать у парня все подробности этого уникального случая. Вообще, за последние дни на меня столько необычного свалилось, что мысли просто устраивали перегонки в голове и никак не удавалось уснуть. «Но единственное я знал точно, моя жизнь больше не будет прежней».